Глава 6. Снова начинается драма. Слова, произнесенные императором Полом дибом при восхождении на львиный трон. Сквозь тайное окошко Алия всматривалась в большой приемный зал, ожидая появления посла Союза со свитой. Яркий серебристый свет полудня врывался в окна, освещая голубой зеленый пол, имитировавший заболоченный залив с водяными растениями. Тут и там вспышка экзотического цвета символизировала птицу или животное. Свита посла двигалась по расписанным плитам пола, точно охотники, преследующие дичь в неких экзотических джунглях. Сопровождающие образовали подвижную картину из серых, черных и оранжевых одеяний, расположенных в произвольном, на посторонний взгляд, порядке. Свита окружала прозрачный бак, внутри которого плавал в облаках оранжевого газа посол рулевой. Бак скользил поддерживаемый суспензорным полем. Два помощника в сером вели его на буксире точно корабль, заводимый в док. Прямо под тем местом, где находилась Алия, на львином троне, установленном на возвышении, сидел пол. На нем была корона с изображением рыбы и кулака и унизанная драгоценными камнями мантия. Мерцание защитного силового поля окружало его. На возвышении и на ведущих к нему ступенях расположились в два ряда охранники. Стилгард стоял в двух шагах от трона. Он был в белой одежде, перепоясанный желтым шнуром. Чувство родственного единения говорила Алии, что Пол испытывает сейчас то же потрясение, что и она сама, хотя вряд ли это было заметно кому-нибудь другому. Взгляд Пола был устремлен на одетого в оранжевое, члена свиты, чьи металлические глаза, не мигая, смотрели прямо. Этот помощник шел у правого угла бака-посла, как верховой стражник, сопровождающий экипаж. Шапка черных курчавых волос, плоское лицо, сложение, которое позволяло разглядеть оранжевое одеяние, все в нем, даже мельчайший жест, говорила и кричала о сходстве. Это был Данкан Айдахо. Этого не могло быть. И все же это был он. Аля мгновенно узнала его, узнала памятью матери. Она знала, что Пол смотрит на него из глубины своего личного опыта, благодарности и юношеского восхищения. Это был Данкан. Аля вздрогнула. «Вывод!» Мог быть только один. Это Кхола, существо, воссозданное на Тлейлаксе из мертвой плоти оригинала. Оригинал погиб, спасая Пола. А этот двойник вышел из оксалотливых баков Тлейлакса. Кхола шел походкой искусственного фехтовальщика. Он остановился, когда бак посла замер в десяти шагах от ступеней. Благодаря методу Бенеджеса-Рид от которого не могла избавиться. Аля прочла беспокойство Пола. Он больше не смотрел на фигуру из своего прошлого, но все его существо смотрело, не глядя. Преодолевая судорожный спазм, Пол обратился к послу Союза. «Мне сообщили, что вас зовут Адрик. Мы приветствуем вас, Адрик, при нашем дворе и надеемся, что ваш приезд «Послужит взаимопониманию между нами». Рулевой принял позу сиборита, изогнувшись в своем оранжевом газе, и прежде чем встретиться взглядом с полом, бросил себе в рот таблетку меланжа. Миниатюрный передатчик, встроенный в бак, воспроизвел его кашель, затем только послышался скрипучий голос». Нежайше склоняюсь перед очами императора и прошу разрешения вручить верительные грамоты и преподнести скромный подарок. Один из его помощников передал Стилгару сверток. Тот просмотрел его и кивнул Полу. Стилгар и Пол тут же повернулись к Холе, который терпеливо стоял у помоста. «Милорд, разглядел подарок?» — спросил посол. «Мы принимаем ваши верительные грамоты», — сказал Пол. «Объясните подарок».